6. Взвод особого назначения. На пороге штаба Шагоди открыл дверь и сделал шаг в сторону, пропуская вперед офицера, который все еще ходил с красным сержантским шевроном на груди. — Ты как будто с кем-то меня перепутал, Шагоди, — изобразил удивление Андрей. Нет, но... Ну... — Шагоди засмеялся, замялся, не знаю, что сказать. Андрей усмехнулся и, взяв Шагоди за локоть, заставил его первым войти в дверь. «Имей в виду, Шагоди, что офицерское звание само по себе вовсе не подразумевает того, что обладатель его является тупым и самодовольным рекином». Едва они переступили порог, как вскочил со стула и вытянулся в струнку дежурный по штабу сержант. «А похоже, что все солдаты мыслят одинаково», — криво усмехнулся Шагоди. «Жизненный опыт подсказывает, что...» как только кому-то удается забраться на ступеньку выше других, то первым делом он начинает испражняться оттуда на всех, кто остался внизу. «Он делает это только потому, что сверху на него льет помои кто-то другой», ответил Андрей. «И у нашего героя не остается иного способа самоутверждения, как только путем унижения тех, кто не может ответить ему тем же». Кто-то в свое время мудро заметил, что самыми жестокими тиранами «Становятся бывшие рабы!» Коротко постучавшись, Андрей приоткрыл дверь в кабинет командира части. «Разрешите?» «Входи, лейтенант!» — махнул здоровой рукой полковник Бизард. Посмотрев на красный треугольник на груди Андрея, он недовольно сдвинул брови. «Мне врач успел дырку на плече залатать, а у тебя не нашлось времени новый шеврон пришить!» Полковник успел сменить перепачканную кровью куртку на новую. Левую руку Бизарда поддерживала белая перевязь. Но судя по тому, что к командиру части вернулись его обычная решительность и напористость, ранение было не столько уж серьезным, как могло показаться в первый момент. К тому же от тех, кому приходилось прибегать к помощи гарнизонного доктора, Андрей не расслышал, что несмотря на свой комичный вид, врач он превосходный. «Извините, полковник, но у меня действительно не было времени», — ответил Андрей. Чтобы обозначить свое недовольство таким ответом, полковник хмыкнул, но высказываться по данному вопросу более конкретно не стал. Помимо командира части и только что вошедших Андрея и Шагоди, в кабинете находился еще и рядовой юни. Как школьник, сложив руки на коленях, он тихо сидел на задвинутом в углу полумягком стуле. «Ну так с чего начнем?» А вот этот вопрос был совершенно не в духе полковника Бизарда. Видимо, он все же испытывал некоторые сомнения по поводу происшедшего. Сейчас здесь присутствуют все участники недавних событий. И мне хотелось бы знать, кто из вас сможет дать мне вразумительное объяснение. Юни, опустив голову, внимательно изучал складки на брюках. Он даже не шевельнулся, словно не услышал обращенный ко всем троим вопрос полковника. Шагадих, мыкнув чему-то своему, искоса посмотрел на Андрея. «Полковник», — начал Андрей, — «я могу дать вам объяснение, но не могу быть уверенным в том, сочтете ли вы их достаточно убедительными. Впрочем, вы сами видели большую часть того, что происходило в комнате для совещаний, и, надеюсь, вполне отдаете себе отчет» что объяснить это с точки зрения привычной повседневной логики практически невозможно. Начнем с того, что в своем отчете я умолчал о некоторых весьма важных обстоятельствах нашего рейда по гиблому бору. Далее в течение часа Андрей рассказывал полковнику Бизарду о расположенном на территории гиблого бора секретном исследовательском центре, созданном около 60 лет назад по прямому указанию Ненни о том, что движимый Параноидальными идеями заговора против существующей диктатуры пирамиды, Ненилин приказал уничтожить исследовательский центр, взорвав на его территории ядерный заряд. И о том, как работникам института удалось спастись, открыв проход, который в старинных легендах назывался «Вратами зла», и переместив заряд в зону запредельной реальности. Только благодаря тому, что им удалось вновь взять под контроль «Врата зла», Запредельная реальность не хлынула в мир неудержимым, сметающим все на своем пути потоком. Но возможности людей из группы Кармера не безграничны. Не получив помощи извне, они не смогут бесконечно долго сдерживать запредельную реальность, рвущуюся в мир через открытый некогда проход. "Почему, Кедлмар?" негромко спросил полковник Бизард, когда Андрей прервал свой рассказ. Решив, что уже дал своим слушателям достаточно информации для того, чтобы они могли осмыслить ее и сделать определенные выводы. «Простите, полковник?» — переспросил Андрей. «Я хочу знать, почему это случилось именно в Кедлмаре?» В голосе полковника не было даже намека на недоверие. Безоговорочно, принимая на веру все, что рассказал Андрей, он просто хотел получить ответ на заданный вопрос. «Как я уже сказал...» Проход в зону запредельной реальности был обнаружен и открыт в результате исследований, проводившихся в Гиблом Бору. Но столь плотное скопление запредельной реальности в районе Кедлмара стало следствием не научных исследований, а жестокого социально-экономического кризиса, из которого страна не может выбраться вот уже на протяжении нескольких десятилетий. Даже если бы проход на территории Гиблого Бора не был бы открыт, Запредельная реальность нашла бы иные пути проникновения на территорию Кедлмара. Да, по сути это уже произошло. Скажите, разве могли бы люди с нормальным нетрансформированным сознанием, видя собственными глазами то, что происходит вокруг, верить при этом в бравые официальные рапорты пирамиды об очередных успехах в экономике, в государственном строительстве и в борьбе как с внешними, так и с внутренними врагами? Полковник Бизард кашлянул и покрутил головой так, словно воротник слишком сильно давил ему на шею. При этом он подозрительно покосился на Юни, а затем на присевшего рядом с ним Шагади. «Как ни странно, но только побывав в Гиблом Бару, я окончательно убедился в том, что мы живем в мире, где все перевернуто с ног на голову», — негромко произнес Шагади. «Я не знаю, кто виноват в этом» пирамида или какая-то там запредельная реальность. «Я не знаю, как все поставить на свои места», Шагади сделал вращательное движение руками. «Но если найдется человек, который скажет мне, что это можно сделать, то я пойду за ним». Шагади поднял голову и твердо посмотрел в глаза командиру части. «Надеюсь, полковник, вы не сочтете этой изменой воинскому долгу. Я дал присягу защищать свою родину, и именно эту я и намерен делать всегда и везде». Полковник молча наклонил голову. В зависимости от желания, жест этот можно было расценить и как одобрение, и как порицание слов, сказанных солдатом, и перевел взгляд на Андрея. Сейчас, насколько я понимаю, главная угроза Кедлмару исходит не от пирамиды, а от запредельной реальности. «Да», — подтвердил его слова Андрей, — «но пирамида может в очередной раз сыграть роль катализатора». Подстегивающего негативное развитие процесса. А каким образом люди достаточно командованию послать в гиблый бор-роту другую солдат с какой-нибудь никому непонятной целью и сконцентрированная в политику в лесу запредельная реальность получит такую мощную подпитку, что остановить процесс ее распространения станет уже невозможно. Вы и представить себе не сможете, полковник, во что превращает людей запредельная реальность. Сегодня я видел Гефара. Гефар не человек. Это образ, созданный запредельной реальностью. Человек, прошедший процесс трансформации и ставший членом сообщества запредельной реальности, утрачивает собственную индивидуальность, превращаясь в частицу могучего коллективного сознания, которое становится все более мощным, по мере того, как в него вливаются новые индивиды. И помимо всего прочего, запредельная реальность гарантирует своим слугам личное бессмертие». «Бессмертие?» – удивленно вскинул брови полковник. «Это уже, по-моему, похоже на сказку. А по-моему, в этом как раз нет ничего удивительного», – возразил Андрей. «Все члены сообщества запредельной реальности регулярно проходят процесс, именуемый перерождением». «В результате каждого такого перерождения...» они еще прочнее спрессовываются в единый ком, из которого со временем становится почти невозможно вычленить каждую отдельную личность. А если нет личности, нет и смерти. Восстановление же повреждений, полученных телом, это чисто технический процесс. Ха! — качнул головой Шагади. — За бессмертие можно многое отдать. Обещание вечной жизни — это всего лишь трюк, построенный на обмане теряя собственную индивидуальность человек перестает быть самим собой, о каком бессмертии может в таком случае идти речь? если так, то можно считать бессмертными и мумифицированные трупы, ни на кого не глядя, мрачно заметил Юни. ну хорошо, что вы мне все так понятно растолковали, театрально всплеснул руками шагоди, но это же теперь нужно объяснить каждому? это не поможет, покачал головой Андрей. Процесс перерождения под воздействием запредельной реальности не зависит от желания или нежелания человека принимать в нем участие. А как же группа профессора Кармера? Это люди, те, они тоже прошли процесс перерождения, поэтому внешне они не очень-то похожи на остальных жителей Кедлмара. Им удалось сохранить собственные личности, но для этого каждого, каждому из них приходится постоянно пользоваться специальными техническими устройствами создающими экран обеспечивающий защиту сознания от любых внешних воз... внешних воздействий честно признаться я никогда не поверил бы в эту историю если бы не сегодняшняя встреча с гефаром покачав головой признался полковник бизар и еще я не вижу причин ради чего тебе абстракт потребовалось бы все это сочинять я рад этому полковник серьезно ответил андрей поэтому И потому, что без взаимного доверия мы не сумеем выбраться из сложившейся ситуации. Боюсь даже при условии, что мы будем действовать четко и слаженно, и не допустим ни единой ошибки, потери могут оказаться весьма велики. Какой помощи ждет от нас группа Кармера? Им необходимо техническое содействие, которое мы с вами обеспечить не можем. Этим займутся другие. Другие? Полковник Бизард произнес это слово так, словно забыл его значение. — Простите, полковник, но я и без того сказал вам слишком много, не имея на то права. Не отводя взгляда в сторону, покачал головой Андрей. — Я могу только заверить вас, что эти люди не мятежники и не враги Кедлмара. Единственная их цель — предотвратить распространение запредельной реальности в нашем мире. — Допустим, — стукнул кончиками пальцев по столу полковник Бизар. Какова же в таком случае наша задача? На первом этапе, пока группа техников будет работать в гиблом Бору, мы должны приложить максимум усилий к тому, чтобы не допустить проникновения на территорию леса посторонних. Мы не можем оцепить лес. Одиночки нас не должны беспокоить. Но, как я уже сказал, если в гиблый Бор войдет крупное армейское соединение, это неминуемо обернется трагедией для всего Кедалмара. Вы имеете возможность контролировать прохождение приказов из генштаба воинской части, расположенной в окрестностях гиблого бора. Полковник Бизард бросил настороженный взгляд в сторону присутствующих в кабинете солдат. «Полковник, я могу вас заверить, что все, что будет сегодня здесь сказано, не выйдет за пределы этой комнаты». Правильно истолковал колебания командира части Андрей. «Хорошо». Полковник решительно стукнул ладонью по столу. «Я могу отслеживать проходящие приказы Генштаба в несколько близлежащих частей. Кроме того, в ряде частей у меня есть свои люди, занимающие довольно высокие должности, которые также могли бы оказать нам определенное содействие. Но мы не имеем возможности заблокировать прохождение приказов, и уж, конечно же, ни при каких обстоятельствах не станем саботировать их исполнение». «Об этом пока речь не идет», — заверил полковник Андрей. «Если мы заранее будем знать о готовящемся вводе войск на территорию гиблого бора, то мы уже будем на ход опережать наших противников». «Противников?» — переспросил полковник. «Я не могу считать, считать противниками людей, которые просто выполняют приказы, полученные от вышестоящего командования, не подозревая о том, к каким последствиям это может привести». Андрей оперся руками о край стола, за которым сидел командир части и подался вперед. — Как вы думаете, полковник, с какой целью генштаб может отдать приказ о проведении военной операции на территории гиблого бора? — Не знаю, — откровенно растерялся, услышав такой вопрос полковник Бизард. — Представления не имею, — воскликнул он, вскинув здоровую руку вверх. — Вот именно, — кивнул Андрей армии совершенно нечего делать в гиблом Бару. А следовательно, если такой приказ все же будет отдан, то произойдет это по прямому указанию запредельной реальности, которая при определенном стечении обстоятельств может получить возможность вмешиваться в ход принятия тех или иных решений на любом участке. Человек, отдающий приказ, может и сам не понимать, что он делает если за спиной у него будет стоять, к примеру, все тот же Гефар. Мне хотелось бы верить, что этого не произойдет. Но если все же нам станет известно о том, что приказ о вводе войск на территорию гиблого бора отдан, мы должны будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для того, чтобы не допустить его исполнения. В противном случае... Кстати, полковник, Каковы истинные цели вашего заговора?» Полковник Бизард досадливо хмыкнул и снова посмотрел на шагоди Юни. «Я не стал бы называть это заговором», — полковник говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Просто ряд офицеров, занимающих не самые последние должности в некоторых строевых частях, решили предпринять определенные действия с тем чтобы предотвратить потерю наиболее ценных армейских кадров, происходящую достаточно регулярно в результате необдуманных приказов Генштаба, касающихся кадровых перестановок и переводов отдельных офицеров и солдат на новые места службы. Лично мне цель подобной бесконечной перетасовки людей не совсем ясна. Должно быть, предпринимая подобные действия, Генштаб надеется на то, что таким образом удастся предотвратить саму возможность вызревания заговоров в военной среде. Но, во-первых, как мы видим, проводимые ежемесячно дни лояльности и следующие за ним кадровые перестановки вовсе не приводят к снижению числа мятежей, без причина вспыхивающих в тех или иных, на первый взгляд, вполне благополучных частях и подразделениях, а во-вторых, кому, как ни непосредственному командиру, лучше знать, кого и на какую должность назначить в обверенном ему подразделении. И это все? Склонив голову к плечу, Андрей недоверчиво прищурился. А что ты еще рассчитывал услышать? Нервно, как показалось, Андрею взмахнул рукой полковник. Что, я собираюсь ворваться на танках в сабат Взять приступом цитадели и сравнять с землей пирамиду? Мы не вынашиваем никаких антигосударственных замыслов. Все, что мы делаем, совершается исключительно в интересах Кедлмара. А разве уничтожение пирамиды было бы не в интересах Кедлмара, с простодушным видом поинтересовался Шагадди. Я не предст... я не ставлю перед собой такого вопроса, взмахнул рукой полковник Бизард. Я военный, а не политик. Пирамида это власть, плохая она или хорошая, решать не мне. А кому ж в таком случае, полковник? Недоумевающе развил руками Шагади Когда в последний раз народ Кедлмара спрашивали Устраивает ли его существующая власть На моей памяти такого не было Хватит По командирски рявнул рявкнул полковник Бизар Я не для того вас собрал Чтобы проводить политический диспут Хотите вы этого или нет Но от темы власти Нам сегодня не уйти Спокойно возразил ему Андрей Дело в том Что даже при самом лучшем варианте развития событий, если проход на территории гиблого бора, через который рвется в наш мир запредельная реальность, удастся закрыть, вслед за этим придется проводить широкомасштабную операцию по ликвидации точечных проколов пространственно-временного континиума по всей территории Кедлмара. Через один из таких проколов к нам проник кефар, и одному гурку великолепному ведомо, чем это закончится. Ликвидация точечных проколов во множестве разбросанных по территории Кедлмар может быть проведена успешно и в короткие сроки только при поддержке властей. Лично у меня существуют большие сомнения в том, что кому-то удастся убедить пирамиду в необходимости такой акции. Признаться, мне все еще меньше нравится схема, которую ты выстраиваешь абстракт выстукивая пальцами на крышке стола какую-то замысловатую мелодию и наблюдая глазами за быстрым бегом пальцев произнес полковник Пизард «Твоя так называемая операция по ликвидации точечных проколов здорово смахивает на вторжение Если власти Кедлмара дадут согласие на ее проведение она будет проходить под полным контролем соответствующих ведомств Если подобного согласия получить не удастся операция все равно будет проведена При этом она и в самом деле будет похожа на вторжение, потому что в ход будут пущены насильственные меры. Дело в том, что запредельная реальность – это не внутреннее дело государства Кедалмар. Планета Дождь, поглощенная запредельной реальностью, превратится в угрозу для всей Вселенной. Сказал это, Андрей сделал паузу. В возникной тишине... Короткий свист шага прозвучал, словно сигнал тревоги. «Мы можем просто забыть о нашем разговоре, полковник», – продолжил Андрей, – «и обо всем, что сегодня здесь произошло. Но как в таком случае будет чувствовать себя вы, полковник Бизар, глядя на то, как гибнет страна, и зная, что вы могли бы все это предотвратить, или вас вполне устраивает роль бесстрастного наблюдателя?» «Подумай, о чем ты говоришь, абстракт!» Чуть севший от напряжения голос командира части прозвучал угрожающе. «Сейчас рухнет плотина», — услышал Андрей, обращенный к нему слова Дейла. «Не стоит давить на полковника. Убавь конкретику, добавь патетику. Военные это любят». «Речь не идет о государственном перевороте, полковник», — медленно покачал головой Андрей. Я просто хотел сказать, что в тот момент, когда на карту поставлен вопрос «Быть или не быть Кедалмару», каждый должен постараться сделать все от него зависящее, ради того, чтобы имя нашей страны не превратилось в пустой, ничего не значащий звук. — Ты сказал «наша страна»? — абстракт, — прищурившись, посмотрел на него полковник. — Но откуда тебе известно то, о чем не знает более ни один человек в Кедалмаре? — Не являешься ли ты сам одним из тех таинственных пришельцев, которые, по твоим словам, собираются заняться уничтожением запредельной реальности в Кедалмаре? Откуда у тебя вся та информация, которой ты решил с нами поделиться? — Я был в Гибламбару, ответил Андрей, стараясь не показывать своего волнения. — Я видел запредельную реальность и разговаривал с людьми, вынужденными там жить. Он точно так же, как Дел? оказался совершенно не готов к данному вопросу, хотя вполне закономерно было ожидать, что он рано или поздно всплывет в ходе разговора. Все мысли Андрея были заняты тем, как доходчиво и ясно разъяснить ситуацию полковнику Бизарду и избежать при этом рассказа о статусе и о той роли, которую ему самому предстояло сыграть в грядущих событиях. И как заставить полковника поверить услышанному, При том, что вещи, о которых шла речь, всякому здравомыслящему человеку, которому пока еще не довелось встретить на своем пути Гефара, должны были показаться абсолютным бредом. «Кто те люди, которые, по твоим словам, собираются начать борьбу с запредельной реальностью в Кедалмаре?» — задал новый вопрос полковник Бизард. «Откуда они придут?» На эти вопросы я ответить не могу. «Не можешь или не хочешь?» — Я бы сказал, что ответы на эти вопросы не имеют принципиального значения. — Хорошо. Но в таком случае, почему я должен верить в то, что эти люди хотят спасти Кедлмар, а не установить здесь свои порядки? — Потому что если у них ничего не получится, то дни Кедлмара сочтены, — негромко с напряжением в голосе произнес Андрей. — Уверяю вас, полковник, если все пойдет тем же путем, что и сейчас... Если в ближайшие три-четыре дня ситуацию не удастся в корне переломить, то до следующего дня лояльности мы с вами не доживем. Полковник откинулся на спинку кресла. Должно быть резкое движение отозвалось болью в ране, потому что он поморщился, прикрыл глаза и поднес ладонь к перевязанному плечу. Андрей перевел взгляд на сидевших у стены солдат. Шагоди улыбнулся и весело подмигнул Андреем. У него был такой вид, словно все, о чем шел разговор, давно было ему известно. Шагоди не испытывал никаких мучительных сомнений и точно знал, на чьей стороне окажется в случае, если позиции офицеров разойдутся по принципиальным вопросам. Взгляд Шагоди на окружающую действительность был ясен и прост. Он ни с кем и никогда не искал компромиссов. По любому вопросу он высказывался конкретно и однозначно. Все люди делились для него только на друзей и врагов. Миграции из одной категории в другую допускались, но никаких промежуточных стадий быть не могло. Поэтому, как легко можно было догадаться, врагов у Шагади было куда больше, нежели друзей. Точно так же, как к своему личному врагу относился Шагади после рейда погиблом Бору к запредельной реальности. Ему никогда не забыть страшную, раздирающую плоть боль в ноге, ужаленной гигантской тысяченожкой. И то отвратительное состояние беспомощности, когда, потеряв возможность самостоятельно передвигаться, он с ножом в руке и пистолетом, обойма которого была наполовину пуста, оказался в окружении сотен омерзительных безмозглых тварей. Угадать настроение июня было куда труднее. Молодой солдат сидел, низко наклонив голову, так что не было видно глаз. Пальцы его рук, лежавших на коленях, были теперь плотно переплетены между собой. Получившаяся конструкция напоминала клубок змей, когда уже невозможно разобрать, где чья голова, а где хвост. Юни и Шагади дважды столкнулись за пределы реальностью, и каждая из этих встреч едва не стоила им жизни. Но если для Шага Ди встреча со смертью, в каком, в каком бы образе она не представляла перед ним, была чем-то вроде привычного, хотя немного рискованного аттракциона, стимулирующего выброс адреналина в кровь, то обладающий несравнимо меньшим опытом Юни мог испытывать простый спуг, вполне понятный и объяснимый, за который его нельзя было винить. Страх. Плохой советчик. Но только мертвые никогда не испытывают его. Однако, если испуг переходит в панический страх, под воздействием которого желание выжить во что бы то ни стало, начинает захлёстывать все остальные чувства и доводы разума, то это первый шаг к неминуемой гибели. Про себя Андрей отметил, что за парнем нужно будет присмотреть. Итак, абстракт. Как я понимаю, ты рассказал нам все, что тебе известно. После недолгого молчания произнес полковник, по привычке постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Или правильнее будет сказать, что ты счел нужным рассказать?» Это был не вопрос, а скорее утверждение. Полковник Бизар давал Андрею понять, что отдает себе отчет в том, что собеседник не раскрыл перед ним всех имеющихся у него на руках карт. Но если возникнет такая необходимость, он оставляет за собой право потребовать «сделать это». «Да, полковник», – коротко ответил на вопрос командира Андрей. Ответ Андрея прозвучал так же двусмысленно, как и слова, произнесенные перед этим полковником. Но оба они прекрасно поняли друг друга. На данном этапе их взаимное доверие строилось на понимании того, что партнеру нет смысла вести двойную игру. К тому же теперь они знали друг о друге достаточно, чтобы быть уверенным в случае непредвиденного варианта Развитие события, соседняя камера тюрьмы главного управления внутренней стражи не останется пустой. В таком случае я хочу подвести черту под нашим сегодняшним разговором. Ребром ладони полковник провел в воздухе длинную горизонтальную линию. Я военный человек, для которого устав является нормой жизни. Того же я требую и от своих подчиненных. Если в отдельных случаях я и иду на нарушение приказов Генерального штаба пирамиды, то только будучи твердо убежденным, что делаю это в интересах нашей страны, полковник особо подчеркнул слово "нашей". Никакого самоуправства я не потерплю. Какие бы чрезвычайные обстоятельства ни возникли, любое действие, совершенное без моего ведома, я буду расценивать как незаконное. Это, надеюсь, понятно? Да, полковник. В один голос ответили Андрей и Шагодди. Да, полковник. После короткой задержки повторил следом за ними Юни. «У тебя еще нет свободного взвода, лейтенант Абстракт?» «Нет, полковник. Займись его формированием немедленно. Командиру роты скажешь, что помимо пяти новобранцев, обязательных в каждом взводе, я разрешил тебе отобрать людей по собственному усмотрению. Это будет взвод особого назначения, подчиняющийся только мне». «Но разве вы не собираетесь ввести в курс дела майора Приста?» «Несколько удивленно спросил Андрей. Не сейчас». — отрубил полковник. — Прежде чем втягивать в это дело других, я должен убедиться в том, что сам не совершаю ошибки. Андрей молча наклонил голову, давая понять, что если и не разделяет, то, по крайней мере, понимает сомнение полковника. Этих двоих, полковник коротко кивнул в сторону Шагади и Юни, тоже возьмешь в свой взвод. — Если вы не против, полковник, я хотел бы сделать Шагади своим заместителем. — Ты уверен? С некоторым сомнением глянул на Шагоди-командир части. — Да, полковник, — без колебаний ответил Андрей. — Если нашему взводу придется действовать в условиях запредельной реальности, то помимо меня в нем будет только два человека, которые понимают, с чем имеют дело. Я отдаю предпочтение Шагоди, потому что он более опытный боец, чем Юни. — Хорошо, лейтенант, — согласился с предложением Андрея полковник лицо Шагоди расплылось в счастливой улыбке. С за ним списком взысканий, наложенных за нарушение дисциплины и проступки самых различных калибров и категорий сложности, совершенных как в расположении части, так и за ее пределами, Шагоди даже и мечтать не мог о том, чтобы стать когда-нибудь вторым человеком во взводе. И хотя избыточных амбиций у него не было, он все же был не лишен самолюбия. «Давай сюда твою воинскую карточку», — сказал полковник. Шагоди суетливо вытянул из кармана пластиковую карточку и, приподнявшись со стула, положил ее на стол перед командиром части. Полковник Бизард наклонился, чтобы открыть стоящий под столом сейф. Через минуту на столе появилась небольшая коробочка устройства, считывающего кодированную информацию, которую Андрей уже видел у майора Приста. Полковнику приходилось действовать только одной рукой, А потому он довольно-таки долго провозился, подсоединяя клеммы тянущихся от коробочки проводов, соответственно, к входу и выходу процессора компьютерного терминала. Еще несколько минут ушло у него на то, чтобы одним пальцем набрать на клавиатуре требующиеся данные. Достав карточку из мини-блока, полковник с дежурной улыбкой строевого офицера протянул ее шагоди. «Держи, сержант!» «Сержант!» Шагади удивленно посмотрел сначала на свою воинскую карточку, а затем на командира части. Сержант коротким кивком подтвердил свои слова полковник Бизар. В соответствии с уставом я имею право в случае необходимости временно присвоить военнослужащему части, командиром которой я являюсь, очередное воинское звание. Вопрос о том, утвердить военнослужащего в новом звании или нет, остается на рассмотрении генштаба пирамиды. Но о принятом им решении мы сможем узнать только в следующий день лояльности. А как пророчит лейтенант Абстракт?» Полковник посмотрел на Андрея и довольно-таки мрачно усмехнулся. «Мы можем до него и не дожить».